Русская Америка Однако в Петербурге нашлись люди, которым проект Крузенштерна вовсе не показался чушью. Это были купцы из так называемой российско-американской компании, основанной для торговли с русскими владениями в Северной Америке. В те времена Россия владела на Тихоокеанском побережье Северной Америки обширными землями. Эти владения включали в себя полуостров Аляску и прилегающие к нему многочисленные острова. На эти земли Россия имела бесспорные права, так как открыли их в 1741 году два русских мореплавателя – Беринг и Чириков. По следам Беринга и Чирикова туда двинулись отважные русские охотники за пушным зверем, которых тогда называли «промышленниками». В той части Америки пушного зверя было видимо-невидимо, и, и вслед за промышленниками туда двинулись купцы. Они скупали у промышленников и индейцев меха и продавали им соль, хлеб, порох. Многие из этих купцов разбогатели, особенно один купец родом из города Рыльска, Григорий Иванович Шелихов. Шелихов был человек умный, талантливый, подлинный русский патриот. Он не только торговал, но и заботился об укреплении власти России в этой далекой стране, об улучшении жизни русских поселенцев. Он составлял подробные карты, строил крепости, основывал школы. Императрица Екатерина прослышала о его деятельности и вызвала его в Петербург. В Петербурге Шелихов выдал свою дочь наследницу замуж за одного из екатерининских вельмож. И сейчас же стал сколачивать с другими купцами компанию для расширения торговли с русскими владениями в Америке. Это и была российско-американская компания. До начала ее деятельности Шелихов не дожил. Он умер в 1795 году, а через несколько месяцев умерла и покровительствовавшая ему Екатерина. Вступивший на престол Павел, подозрительный, невежественный и не любивший все, чему покровительствовала его мать, долго не соглашался утвердить устав компании. Прошло несколько лет, прежде чем его удалось убедить, и российско-американская компания была официально разрешена только в 1799 году, незадолго до возвращения Крузенштерна. Проект Крузенштерна, поданный им, им императору Павлу, сразу стал известен руководителям компании и взволновал их чрезвычайно. Да и как было не взволноваться, когда в проекте Крузенштерна были два утверждения, основанные на его собственном опыте, которые сулили компании огромное увеличение ее барышей. Во-первых, Крузенштерн утверждал, что провоз груза из Европы в Русскую Америку море вокруг Африки или Америки обойдется во много раз дешевле, чем провоз того же груза сухим путем через Сибирь, как возили до сих пор. Во-вторых, он утверждал, что закупленную в Америке пушнину в Китае заплатили бы гораздо дороже, чем в Европе. Это доказал капитан Лаперус, который так дорого продал в Макао, привезенный из Америки меха. Но особенно важно было первое его утверждение. Чтобы понять всю его важность, нужно знать, каков был в XVIII веке единственный путь, известный в Русскую Америку. Вот как ездили туда из Петербурга или из Москвы. Весной садились в коляску и, меняя лошадей через каждые сто верст, неслись на восток. В июне переезжали через Волгу, в июле через Уральские горы, в августе были на берегах Аби. Переправлялись через Обь, затем через Енисей и прибывали к первому снегу в Иркутск. Здесь ждали, пока установится настоящая зима. Садились в сани, и неслись по замерзшему руслу Лены до Якутска. В Якутск прибывали в январе и оставались там до весны, потому что путешествие по тайге зимой невозможно. Весной распутиться, половодья ехать тоже нельзя. Дожидались июня, и на оленях отправлялись в дальнейший путь по лесным тропинкам. К августу были в Охотске, на берегу Охотского моря. Сухопутное путешествие кончалось, начиналось путешествие морское. В ужасе разглядывал путешественник крохотные суденышки, паруса, сшитые из лоскутков, канаты, связанные из обрывков. Путешественнику объясняли, что паруса, канаты, гвозди и якоря для этих кораблей привезены обозами в Охотск из Петербурга через Волгу, Урал, Обь, Енисей, Иркутск и Якутск. Чтобы уложить на возы такие крупные вещи, их в Петербурге разрывали и разламывали на части, а в Охотске сшивали, связывали и сковывали вновь. Провоз одного пуда из Петербурга в Охотск стоил целое состояние. Пускаться в море на этих судах корабельщики решались только в июле, когда тихая погода, потому что даже средней силы ветер рвал лоскутные паруса на части. В июле подымали паруса, переплывали Охотское море и в сентябре попадали на Камчатку. На Камчатке снова зимовали и только следующим летом отправлялись через Берингово море в Америку. Русский купец, потратив несколько лет своей жизни, приезжал в Америку, скупал там меха за бесценок. Потом, потратив еще несколько лет, возвращался с этими мехами в Петербург, и продавал их в 600 раз дороже. Но, подсчитав свои прибыли и убытки, купец с ужасом убеждался, что дорога съела почти все его барыши. Нетрудно себе представить, как волновались купцы российско-американской компании, когда познакомились с подсчетами Крузенштерна, неопровержимо доказывавшими, что проезд из Петербурга в Русскую Америку сухим путем через Сибирь гораздо труднее длительнее и, главное, несравненно дороже, чем проезд морем мимо мыса Горн, южной оконечности Америки или мыса Доброй Надежды, южной оконечности Африки. Сам Крузенштерн в действительности мало интересовался доходами российско-американской компании. Он был настоящим моряком и любил море, путешествия, славу России». Неугомонный, беспокойный, предприимчивый, он не в силах был долго сидеть на одном месте. Он понимал, что без помощи российско-американской компании ничего не добьется, и расстравлял воображение купцов мечтами о несметных богатствах только для того, чтобы они поддержали его проект. Но всем планам Крузенштерна был нанесен жестокий удар, когда Павел, прочитав проект, воскликнул «Что за чушь?». Купцы отчаялись и махнули рукой. Все их мечты рухнули. Однако Крузенштерн не терял надежды. Он был не из тех, кто отчаивается. Он твердо верил в свою удачу. Служа на корабле, который и зиму, и лето стоял в Ревельском порту, он посылал письмо за письмом в Адмиралтейство. В этих письмах он на все лады доказывал великую пользу, которую принесет русскому флоту исполнение его проекта. Кругосветное плавание будет великолепной школой для русских матросов и морских офицеров. «Они там, в Петербурге, еще передумают», — говорил он друзьям. «Я умею ждать и дождусь». И действительно дождался. В 1801 году император Павел был убит. В заговоре участвовал его сын Александр, который вступил на престол под именем императора Александра I. Российско-американская компания сейчас же обратилась за помощью к новому императору. Купцы на этот раз повели дело гораздо тоньше. Они предложили важнейшим вельможам и самому Александру стать членами их компании и сулили им необыкновенные выгоды. и Вельможи, и Александр согласились. Это была своего рода взятка, которая решила все. Не станет же император мешать делам компании, членом которой он сам состоит. Проект утвердили. Казначейство выдало деньги на покупку двух кораблей. Иван Федорович Крузенштерн был произведен в чин капитан-лейтенанта и назначен начальником экспедиции. В выборе помощников ему предоставили полную свободу. Он мог сам, никого не спрашивая, навербовать команды для своих кораблей. И путь, которым пойдут его корабли вокруг света, предоставили выбрать ему самому. «Не теряйте времени», — писали Крузенштерну из морского департамента. «Его императорское величество хочет, чтобы вы немедленно принимались за дело».